Глава 4. Женщина кричала до полного изнеможения, прося о помощи, о пощаде, моля доме. Она скреблась широкие ворота, ее ногти оставляли узкие полосы на толстом слое слизи. В конце концов она обессилела и скорчилась на земле, сотрясаясь от беззвучных рыданий. Вид ее страданий напомнил Роадену о собственной боли, о потерянной жизни за пределами ландрийских ворот. «Дольше они ждать не станут», — прошептал Голодон. Он крепко сжимал руку принца, не давая тому двинуться вперед. Женщина с трудом поднялась на ноги. Она ошеломленно оглядывалась вокруг, оказалось, не понимала, где находится. Она сделала неуверенный шаг влево, боясь оторвать ладонь от стены, как будто та оставалась последней связью с настоящим миром, а не отделяла от него. «Вот и все», – произнес голодон. «Так просто», – спросил Рауден. Дьюл кивнул. «Она сама сделала хороший выбор». По крайней мере, не самый худшие из возможных, смотри. В переулке на другом конце площади зашевелились тени. Голодон с принцем плотнее прижались к стене одного из обветшалых домов, окружавших привратную площадь Эландриса. Тени приобрели четкость и оказались грубкой мужчин. Они приближались к женщине быстрым решительным шагом, постепенно окружая ее. Один протянул руку и отобрал ее корзинку с подношениями. У женщины не осталось сил сопротивляться, она просто села на землю. Пальцы Дьюла впились в плечо принца, когда тот, не раздумывая, рванулся вперед, желая дать ворам отпор. «Плохая идея, Коло», – прошипел голодом. «Прибереги отвагу для себя. Ты чуть не загнулся от одного ушиба. Представь, как будешь себя чувствовать, если дубинка разнесет твою отважную голову». Рауден кивнул и перестал вырываться. Женщину ограбили, но больше опасности ей не грозила. И все равно наблюдать за ней было больно. Уже не юная девушка, а крепкая Матрона с фигурой, созданной для материнства и осанкой полноправной хозяйки дома. Мать семейства. Сильно очерченное лицо говорило о жизненной мудрости и смелости, и Рауден не решался взглянуть ей в глаза. Если Лантрис сумел сломить такую женщину, то оставалась ли надежда для принца? Я говорил тебе, что она сделала правильный выбор. Продолжал Голодон? Потеряла несколько свертков с едой, но на ней самой не царапины. А вот стоило ей повернуть направо, как тебе. Там бы ее поджидала сомнительная милость людей Шаора. Прямо по курсу ее подношения принадлежали бы Аандену. Левый поворот лучше всего. Люди караты забирают еду, но обычно не обижают новичков. Лучше поголодать, чем прожить несколько лет со сломанной рукой. Несколько лет? Рауден повернулся к темнокожему Дьюлу. «Кажется, ты говорил, что раны здесь вообще не заживают. Можем только предполагать, Сюл». «Найдёшь и которая который доживёт до конца вечности и не спятит. Пусть он тебе всё подробно разъяснит». «И сколько люди ухитряются здесь протянуть?» «Год, от силы два». «Год?» «Ты думал, что мы бессмертные «Мы не стареем, но это не означает, что мы живём вечным». «Не знаю». В голосе Раудена звучало сомнение. «Ты говорил, что мы не можем умереть». «Правильно, не можем. Но синяки, царапины, сбитые пальцы...» «Боль накапливается. У всего есть предел». «Люди кончают жизнь самоубийством?» – тихо спросил принц. «Это невозможно. В основном они валяются в канавах, кричат и стонут. Бедня Герулу! И сколько ты здесь прожил?» «Несколько месяцев. Еще одно немыслимое откровение. А мир вокруг раудена и так трещал по швам. Принц думал, что голодон прожил в Элантрисе по меньшей мере пару лет». Дюл говорил о жизни в Эландрисе, как будто город был его домом десятки лет, и он прекрасно ориентировался в гигантском лабиринте улиц. Рауден перевел взгляд на площадь, но женщина уже пропала неведомо куда. Она могла оказаться кем угодно – горничной во дворце его отца, или компаньонкой богатой купеческой жены, или просто домохозяйкой. Шаот не обращал внимания на статус жертвы, он забирал всех без разбору, и сейчас женщина исчезла. Кануло взияющий колодец под названием «Эландрис». И он ничем не мог ей помочь. И все из-за одного куска хлеба и горсточки вялых овощей. «Пробормотал принц?» «Сейчас кусок хлеба кажется чепухой, но подожди несколько дней. Единственная пища, которая сюда попадает, лежит в корзинах новичков. Подожди немного сил, ты тоже узнаешь голод. И надо быть очень сильным человеком, чтобы противостоять его зову. Но ты же справляешься?» «Не слишком успешным «Я прожил в Эландрисе только несколько месяцев. Я не в силах предсказать, во что голод превратит меня через год». Рауден фыркнул. «Ты только дождись, пока истекут мои 30 дней. А потом можешь оборачиваться кровожадным хищником сколько душе угодно». «Мне бы не хотелось обнаружить, что я продешевил соданным тебе мясом». После небольшой паузы Галадон рассмеялся. «Тебя ничем не испугай, да, Сеул? «На самом деле, меня пугает практически все, что я здесь вижу». Просто я пытаюсь не поддаваться ужасу растущему с каждым днём. Стоит мне его осознать, и я полезу прятаться под брусчатку. А теперь расскажи мне про здешние банды». Голодон пожал плечами и направился внутрь дома, из которого они наблюдали за площадью. Он взял стоявший у стены стул, подозрительно посмотрел его ножки и присел. Стул хрустнул, и Дьюл едва успел скачать, после чего с отвращением зашвырнул стул в угол и уселся на пол. «Эландрис поделён на три части, сил для трёх банд. «Район Старого Рынка принадлежит Шаору. Ты уже познакомился с его людьми. Хотя они были слишком заняты слизыванием грязи с твоих подношений, чтобы представиться как положено. Дворцом и окрестностями правит Каратом. Это ее приспешники так вежливо облегчили корзинку той дамы на площади. И последний из главарей Анден. Почти все время он проводит в университете. Образованный? Нет, шустрый малый». Он первым догадался, что многие старых текстов написаны на тончайшем пергаменте. Вчерашняя классика стала сегодняшним обедом. «Коло?» и да с доми!» Вырвалось у Раудена. «Это ужасно! Старинные свитки Лантриса, которые содержат тысячи текстов! Им же цены нет!» Голодон смотрел на него со страдальческим выражением. «Сюл, ты хочешь, чтобы я повторил речь о тяготах голода?» «Какой толк от изыска пера, если от боли в желудке слезы из глаз катятся?» «Это не довод. К тому же двухсотлетний телячий пергамент вряд ли особенно вкусен». Дюл передернул плечами. «Уж всяко получше, Слизи. Так или иначе, несколько месяцев назад у Антена, по слухам, закончились свитки. Они пытались варить книги, но ничего не вышло. Странно, что они не попытались варить друг дружку». «О, они пробовали. К счастью, во время Шаода с нами что-то происходит. По всей видимости, плоть мертвецов не слишком приятно на вкус». «Коло». Она настолько горька, что никакой желудок ее не удержит. Приятно знать, что каннибализм так предусмотрительно выведен из игры. Сухо заметил Рауден. Я говорил тебе, Сюл, голод толкает на невообразимые поступки. И ты считаешь, что это достаточное оправдание? Голодон мудро промолчал. Принц продолжал. «Ты рассуждаешь о голоде и боли, как будто это силы, которым нельзя противостоять». «Если все оправдывать голодом, получается, что стоит убрать привычные удобства, и мы превратимся в животных?» Голодон покачал головой. «Прости, Сюл, но именно так обстоят дела. Они должны обстоять по-другому». Десять лет – не очень долгий срок. Даже при орелонской влажности город не мог обветшать так сильно. Элантрис казался покинутым столетия назад. Дерево гнило, штукатурка кирпичи рассыпались. Даже каменные строения начинали рушиться. И все вокруг покрывало вездесущие бурые слизь. Рауден, наконец, приспособился к ходьбе по скользким щербатым мостовым. Он старался не вымазаться слизью, но без особого успеха. Каждая стена, которой он коснулся, каждый уступ, за который он ухватился, оставляли на нем отметины. Они с голодоном шагали по улице, проезжая часть, которая была шире любой дороги в Кае. Эландрис был построен с размахом, и хотя город даже снаружи устрашал своими размерами, Только сейчас Рауден начал понимать, насколько он огромен. Они шли уже несколько часов, и Дюл утверждал, что до места назначения еще довольно далеко. При этом они не торопились. Первое, чему научился Рауден, в эл никто не суетился. Все, что делал Галадон, он делал осторожно, точными размеренными движениями. Малейшая царапина грозила добавить свой голос к песне бесконечной боли. Чем осмотрительнее вел себя человек, тем больше он оставался в своем уме. Так что Рауден следовал за Дьюлом и старался подражать его цепкой походке. Стоило принцу в очередной раз заподозрить, что его провожат и чересчур осторожничает, ему было достаточно глянуть на одну из лежащих канавах и уличных закутках скрюченных фигур, и доверие к советам Дьюла возвращалось с новой силой. Голодон называл сломленных болью в хаедами. Они теряли разум, и их жизнь продолжалась в муках нескончаемой агонии. Они редко передвигались. Видимо, животный инстинкт подсказывал держаться в тени. Большинство страдало тихо, но только немногие хранили полное молчание. Проходя мимо, принц слышал их невнятное бормотание, всхлипывание и стоны. Многие повторяли одни и те же слова, как мантру, которая сопровождала их страдания. «Доми, доми, доми!» «Красив он был так красив!» «Стоп, стоп, пусть она перекрестится!» раден заставлял себя пропускать слова мимо ушей. При взгляде на эти безликие человеческие обломки у него ныло в груди, как будто боль передавалась ему. Принц боялся, что стоит начать прислушиваться, и он сойдет с ума гораздо раньше, чем нанесет себе серьезные увечья. Но стоило ему отдаться течению мыслей, они обязательно возвращались к оставленной по ту сторону стен жизни. Продолжат ли его друзья тайные собрания? Смогут ли Киин и Ройл удержать группировку в своих руках? И что станет с его лучшим другом Люкелом? Рауден едва успел познакомиться с молодой женой Люкила, а теперь ему никогда не доведется увидеть их первенцем. Сильнее всего его терзали мысли о собственном расстроенном браке. Принц не успел даже как следует познакомиться со своей невестой, хотя много раз разговаривал с ней через сионов. Раудену очень хотелось надеяться, что она останется такой же остроумной и интересной собеседницей при встречи. но, похоже, узнать наверняка ему уже не суждено». Скорее всего, ядан скрыл от публики превращение сына, объявив его умершим. Теперь у Сарин нет причины плыть в Орелон. Стоит ей услышать о смерти Раудена, она останется в Теоде и найдет себе другого супруга. Я бы многое отдал за одну встречу с ней. Сокрушался принц. Но пора положить конец сожалениям. Теперь он Элантрисец. Рауден вздохнул и принялся рассматривать улицы, по которым они проходили. Трудно было поверить, что когда-то Элантрис считался самым красивым городом апелона если не всего мира. Куда ни глянь, все покрывало слизь. Результат гниения и разрушения. Но если приглядеться, даже слой грязи не сумел окончательно погубить былое величие. Еще можно было различить шпили на крышах, осколки изящных настенных барельефов, торжественные часовни и просторные особняки, колонны и арки. 10 лет назад они сверкали нетронутой белизной и позолотой, освещая магическим светом все вокруг. Никто не знал, что послужило причиной Риодом. Деритские жрецы выдвигали теорию, что элантрийцев покарал бог. дариоды и элантрийцы сами считались божествами, снисходительно дозволяющими орелонцам исповедовать другие религии, подобно хозяину, который смотрит сквозь пальцы на собаку, подлизывающую с пола объедки. Красота элантрица и доступное его жителям могущество удерживали основную массу населения от обращения в Шукесек. Зачем искать неведомых богов, когда под боком живут свои собственные? Рауден помнил бурю, которая предшествовала падению Ландриса. Земля заходила ходуном, на юге Орелона появился огромный разлом и вся страна содрогалась. Одновременно со стихийными разрушениями Ландрис потерял свое могущество. Его жители из блистательных белокурых красавцев превратились в существ с пятнистой кожей и лысыми черепами, похожих на разлагающиеся после ужасной болезни трупы. Город перестал сиять и покрылся мраком. Всего только 10 лет назад, не такой уж большой срок. Десятилетнее запустение не могло раскрошить камень и покрыть его толстым слоем слизи, особенно когда в городе жило так мало людей, и большинство из них с трудом передвигалось. Казалось, что сам Элантрис стремится умереть. Великий город покончил счёты жизнью. «Рыночный квартал Элантриса», — указал Голодон. Раньше здесь находился один из самых внушительных рынков в мире. Торговцы со всего Апилона приезжали сюда, привозя любую роскошь, какую можно было себе вообразить. Ещё здесь продавалось самое ценное ландрийское волшебство. Они не всё дарили за даром коло. Они взобрались на крышу. Судя по всему, не все жители любили купола и шпили. Некоторые предпочитали простые плоские крыши, поскольку это давало возможность разбить там сад. Лежащие перед ними покрытые тёмной паутины руины ничем не отличались от остальных. Рауден попытался представить, как когда-то улицы украшали разноцветные навесы уличных торговцев. Но сейчас единственным напоминанием о тех временах оставались валявшиеся кое-где грязные тряпки. «Можно подойти поближе?» – спросил Рауден. Он наклонился над перилами, пытаясь разглядеть старый рынок. С усмешкой отозвался Голодон. «Только я останусь здесь. Банда Шаура любит погонять новичков. Один из немногих оставшихся им удовольствий. Тогда расскажи мне о самом Шауре». Голодон пожал плечами. В таком месте много льнут к вожакам, ищут хоть каплю надежности в окружающем хаосе. Как и в любом обществе, сильные берут власть в свои руки. шаурон нравится отдавать приказания, и по каким-то причинам к нему тянутся наиболее разнузданные и бессердечные лантрийцы. Ему достаточно треть подношений, которые поступают с новичками. Ну, сам шаор редко показывается на площади, но ты прав. Его шайка получает право на третью часть подношений. А почему? «Компромисс?» – поинтересовался рауден. «Если его люди настолько необузданы, как ты говоришь, что заставляет их придерживаться мирного соглашения с остальными?» «Остальные банды ничуть не меньше, Шауаровой Сеул. Люди снаружи беззаботны. Им кажется, что они бессмертны. Мы смотрим на вещи практичнее. Невозможно выиграть битву без единого ранения. А здесь даже крохотные царапины могут оказаться более роковыми, чем потеря головы с плеч». Люди Шаура без царя в голове, но отнюдь не полные идиоты. Они вступают в драку, только если на их стороне значительный перевес или их манит роскошный куш. «Ты думаешь, что вчерашнего парня отпугнули твои внушительные мускулы?» «Я сам недоумевал», – признался принц. «Только дай им намек, что ты решил обороняться, Сеул, и они тут же разбегутся», – покачал головой Голодон. «В удовольствие от твоих мучений не стоит риска, что ты сумеешь нанести ответный удар», – Рауден содрогнулся. «Лучше покажи мне, где обитают остальные шайки». Как выяснилось, университет граничит с дворцом. Если верить Галадону, Карата и Анден, находились в состоянии вынужденного перемирия, и с обеих сторон выставлялись часовые. Провожатый принца снова затащил его на плоскую крышу. Только на этот раз им пришлось карабкаться по шатким ступенькам. Тем не менее, даже чуть не свалившись с лестницы, когда ступенька треснула у него под ногами, Раудену пришлось признать, что вид того стоит». Элантрийский дворец оказался настолько роскошен, что даже вездесущая гниль не смогла подорвать его великолепие. Пять величественных куполов венчали крылья дворца, а на куполах смывали ввысь изящные шпили. Только средний сохранился в целости и по-прежнему гордо подбирал небо. Раудену еще никогда не приходилось видеть сооружение такой высоты. «Дворец располагается в самом центре Элантриса», рассказывал Галадон. Он кивком указал на шпили Когда-то на его вершину вела винтовая лестница, и оттуда можно было взглянуть на город. Но сейчас я бы не советовал Кола». Университет тоже оказался просторным, но менее внушительным комплексом. Он состоял из пяти или шести длинных плоских зданий и обширного открытого пространства. Скорее всего, раньше там располагались сады или лужайки, но их давно уже съели голодающие жители. Карата одновременно наиболее строгая и снисходительность главарей. Голодон спокойно рассматривал университет. Радена поразил его задумчивый взгляд. Казалось, он видит что-то, недоступное глазам принца Но ракочущий голос Деола продолжал описание, хотя мысли его явно бродили вдалеке. Она редко принимает свою шайку новых членов и очень ревниво оберегает свою территорию. Если ты забредешь на землю Шаора, при желании его люди могут тебя погонять. Но Карата не терпит вторжений. Зато если ты не станешь ей досаждать, она оставит тебя в покое. А отбирая пищу у новичков, ее люди не наносят ему вечей Ты ее сегодня видел. Она всегда забирает подношения лично. Возможно, она считает, что самостоятельно ее подчиненные не справятся. «Все может быть», — отозвался Роуден. «Что еще ты о ней знаешь?» «Немного». Главари банд, как правило, не имеют привычки проводить вечера за приятной беседой. «И кто из нас не принимает вещи всерьез?» С улыбкой спросил принц. «Ты плохо на меня влияешь, Сюл». «Мертвецы не должны страдать жизнерадостностью. Так или иначе, единственное, что я могу сказать о Карате, ей не очень нравится Эландрис». Рауден нахмурился. «А кому нравится?» «Все мы ненавидим город Сюл, но только немногие смеливаются бежать. Карату уже три раза ловили в кае и всегда в окрестностях королевского дворца. Еще раз и жрецы сожгут ее на костре. И что ей нужно во дворце?» «Она не настолько любезна, чтобы снизойти до объяснений, особенно мне. Многие думают, что она собирается убить короля Ядена». «Короля?» – переспросил принц. «Чего она добьется?» «Мести, беспорядков, кровопролития, подходящие цели для человека, который уже все равно проклят, Коло!» Рауден нахмурился. «Возможно, долгая жизнь под влиянием отца, который очень боялся быть настигнутым наемным убийцей, сделала его несколько бесчувственным». Но убийство короля казалось ему недостижимой целью. А как насчет последнего главаря? А Андена? Галодон снова повернулся к раскинувшемуся перед ним городу. Он утверждает, что перед тем, как попасть сюда, носил титул дворянина, кажется, барона. Он попытался провозгласить себя элантрийским монархом и ужасно разозлился, когда Карата захватила контроль над дворцом. Он держит двор, обещает кормить тех, кто к нему присоединится. Хотя до сих пор они получили только несколько вареных книг. И строит планы по нападению на Каи. «Нападение?» – вырвалось у Рауденом. «Вряд ли они относятся к идее серьезно», – заверил его Дюл. «Но она помогает ему вербовать новичков. Пока он утверждает, что разработал план для освобождения Лантриса, последователи будут тянуться к нему. Еще он очень жесток. Карата нападает только на тех, кто пытается проникнуть во дворец. А Анден славится тем, что идет на поводу малейшей прихоти. Я лично считаю его немного спятившим сил». Рауден нахмурился. «Если этот Аанден действительно был бароном, он должен был его знать. Тем не менее, имя казалось незнакомым. Либо Аанден солгал о своем благородном происхождении, либо изменил имя после того, как попал в Эландрис. Принц вернулся к обзору местности между дворцом и университетом. И одна деталь привлекла его внимание. Настолько обыденное, что только когда она оказалась перед глазами, Его поразило, что до сих пор он не видел в Эландрисе ни одного подобного сооружения. «Колодец», – удивился Рауден. Голодон кивнул. «Единственный в городе». «Как же так?» «Раньше вода поступала прямо в Дамасиул. Одно из преимуществ магии Эйндор. В колодцах не было необходимости». «Зачем тогда построили этот?» «Кажется, его использовали при религиозных церемониях. Для некоторых ритуалов эландрисам требовалось только что набранная ключевая вода». «Значит, под городом действительно протекает река Редел», — произнес принц. «Конечно. Куда она денется, кола Рауден задумчиво прищурился, но не стал делиться своими догадками. Рассматривая город, он заметил небольшой шар света, парящий над улицей под ними. Сион бесцельно колыхался в воздухе, а порой принимался кружить на месте. Он находился слишком далеко, и Рауден не мог разглядеть Айон в центре. Дьюл заметил, что привлекло интерес Раудена. Это Сион. Обычная вещь в городе. Значит, то, что о них говорят, правда? Голодон кивнул. Когда Шаот настигает хозяина, Сион сходит с ума. Здесь их немного, они не разговаривают, только летают вокруг. Рауден отвернулся. Он старался не думать, какая судьба ждет его собственного Сиона. Иена. Принц и раньше знал, что Шаот не только забирает у Сионов хозяев. Он забирает также их разум. Голодон глянул на небо. Собирается дождь. Принц приподнял вопросительно бровь и привёл взгляд на безоблачное небо. «Как скажешь». «Поверь мне, нам лучше вернуться под крышу, если только ты не жаждешь провести пару дней в мокрой одежде. В городе трудно развести огонь, всё деревянное уже прогнило». «Куда пойдём?» Голодон пожал плечами. «Выбирай любой дом, Сюл, они все не заняты». Предыдущую ночь они тоже провели в заброшенном доме. Но только сейчас Рауден догадался спросить. «А где живёшь ты, Голодон?» «В Дюладели». Немедленно откликнулся Галадон. «Я имею в виду сейчас». Дюл задумался сомнением, его разглядывая. Потом передернул плечами махнул принцу рукой. «Пошли! Книги!» Восхищённо воскликнул Рауден. «Мне не следовало приводить тебя сюда», — проворчал Галадон. «Теперь мне от тебя никогда не избавиться». Поначалу Рауден решил, что Дюл живёт в заброшенном винном погребе, но мнение его быстро переменилось. Воздух помещения оказался суше и прохладнее, чем снаружи. хотя они явно находились под землей. Противореча собственным рассуждениям об огне, Галадон достал из скрытой ниши лампу и запалил ее при помощи кремния и куска стали. Глазам принца предстало в высшей степени удивительное зрелище. Помещение походило на рабочий кабинет. На стенах висели полки с книгами, свободное пространство покрывали ионы – таинственные символы ионского языка. «Как ты разыскал это место?» – восторженно спросил Рауден. «Набрел на него случайно». Небрежно ответил Дьюл. «Сколько книг!» Рауден наугад снял книгу с полки. Обложку покрывала плесень, но текст не пострадал. «Вдруг сможем раскрыть секрет ионов?» «Ты когда-нибудь мечтал об этом?» «Об ионах?» «Об лантрийской магии!» «Говорят, что Дариоды и лантрийцы могли творить волшебство, просто рисуя ионы!» «Вот так?» Спросил Галадон, поднимая руку. Он быстро прочертил по воздуху пальцем. Принц узнал «эйон Тео». и в воздухе остался висеть мерцающий белый след. Глаза Раудена распахнулись, и позабытая книга выпала из рук. Считалось, что только элантрийцы обладают способностью вызывать заключенную в Айонах силу. Также считалось, что с падением города их сила пропала. Голодон улыбнулся ему. В воздухе между ними продолжал светиться белес и символ.